Глава 11. Нужное место нашлось не сразу, но не доставило хлопот. Приняв плащ из лапок пауков, унеслась по пути, быстро всё делая и пристраивая ящеров в этом странном доисторическом мире. Следующими были драконы, тоже не доставившие мне хлопот. После них я решила спокойно отдохнуть, хотя всё же считала, что мне это не нужно. Но переодеваясь, я увидела себя в зеркале. Оттуда смотрела на меня уставшая и измотанная женщина с бледным лицом, синяками под глазами и скорбными складками возле уголков губ. Поэтому, приняв расслабляющую ванну, я легла отдыхать. Снились кошмары. Меня мучил сон с горгульями. Они то нападали на меня, отбирая душу сына, то что-то требовали. А потом приснилась парочка, что находилась здесь. Мать просила, показывая на наших сыновей, играющих на поляне. Я смогла отчётливо разглядеть только то, что они стали бледнее. Вернее, и так были прозрачными, потому что души... А тут и хауры быстро начали терять яркие цвета, словно исчезали. Значит, у меня осталось мало времени. И я знаю, у кого первого пойду просить помощи. Утром, выпив кофе, взяв душу сына, ушла к богу Амре. Нашла его в лесу, охотящемся на быстроногого оленя. Конечно же, добычу я ему спугнула. Передо мной стоял чрезвычайно большой белоснежный волк, и он злобно рычал на меня. Мне нужна помощь, твёрдо посмотрела на него. Если я буду в силах помочь. Обернулся Амре, подходя ко мне, и открыл ладонь, показывая большую жемчужинку. Я не создатель? Он покачал головой. Не умею соединять души с телами. Да и нет у меня детского, а куклу ты сможешь создать? сжала ладонь, пряча своё сокровище. «Куклу?» Он удивлённо посмотрел на меня. «Да. Но вселить душу в неё не смогу. Это вне моих полномочий. Там нужен определённый магический ритуал, энергия, кровь, чтобы оживить. Мне пока хватит куклы. Я найду того, кто сможет мне помочь дальше». Я согласилась и надеюсь, что белая демоница не откажет мне в этом. Ведь, говорят, они имеют власть над душами и могут забирать их по своему усмотрению. Вроде как. Вернее, я очень на это надеюсь. Бог исчез, а я осталась стоять на месте, осматриваясь вокруг. На поляне росли цветы. Я, спрятав жемчужинку в сумку, принялась собирать букет. Когда у меня уже не смыкались пальцы на цветочных стеблях, вернулся Амре. Вот. Он протянул мне тряпичную страшненькую куклу. Не пугайся её вида. Ритуал вселения сделает её похожей на душу. Я взяла и посмотрела на её глаза пуговицы, прижала к себе. Что же, идём пока домой. Мне всё же кажется, что надо сначала раздать ещё хоть часть души иначе это будет неисполнение контракта, и, возможно, ничего не выйдет. Вернувшись в кабинет, я нашла вазу и поставила цветы в воду. Давай следующую партию. посмотрела в сторону Анфисы. «Кто у нас там?» «Лисьи. Может, ещё наагов прихватите?» «А дальше идут инопланетные ипостаси и немного разных рас». «Давай сотню», — вздохнула я. «Много остаётся?» «Около семидесяти. И это разрозненные расы, да ещё змей, которых вы принесли». «Значит, уже легче». Забрала сумку, натянула платок-маску на лицо и ушла одаривать ипостасями. Теперь я уже не сильно хотела светиться, пожелав сделать себя невидимой. Работу совершала быстро, чётко, не зацикливаясь на том, кого и кому дарю, и кто находится рядом. А то опять начнётся. Проклятие, стрельба, нападение. Получилось уже хорошо. Нет, а это случилось всего два раза. Значит, двигаемся дальше. Последними остались пары душ, которые почему-то вернулись обратно. А это кошки-оборотня Баканека. Что с ним не так? Так как я потратила на метание между мирами и планетами несколько часов, по моим ощущениям, решила немного передохнуть. Кстати, демон меня не преследовал в этот раз, хотя, возможно, не успевал, ведь я задерживалась везде только на несколько минут. Очень захотела побыть в тишине, но в красивом месте. Пожелала оказаться на озере Байкал, на безлюдном берегу. Вечер, ветерок, но тепло, лето. Я снова выбрала большой валун, возвышающийся прямо над водой. Сейчас в мечтах я видела, как Стёпка снова стал живым, и мы вместе путешествуем по земле, как пробуем вкусности, покупаем игрушки, ярмарки, детские аттракционы, аквапарки. Мечты, где я счастлива. Я настолько чётко представляла сейчас себя на берегу моря, тёплого, ласкового, стоящую в красивом белом платье. Сынок бежит по песку, топая ножками по краю воды. А впереди стоит мужчина, тянет руки к сыну, а тот завистливо смеётся и разрешает подхватить себя. Я пытаюсь разглядеть, кто это, но солнце светит прямо в глаза. Кому, Стёпка, кричит папка? У сына нет отца. Он бросил нас, едва узнал о беременности. Почему в моих мечтах есть тот, кого там быть не должно? И почему сердце вовсе не противится этой семейной идиллии? Из туманных метаний выдернул незнакомый голос. «Простите, что беспокою!» Я, вздрагивая, оглянулась. Недалеко от меня стоял мужчина небольшого роста, жилистый, одет в какую-то хламиду и отличительная черта — чешуйки на скулах и шее. «Да?» «Госпожа Жнец, я — жрец культа змей. Молился Богу. Он мне сегодня за долгое время ответил. Сказал, что я должен найти вас, и вы сможете мне помочь». вряд ли, извините. Начала ставить часы на два ноля. Нам очень нужна помощь, нас уничтожают. И осталось двенадцать членов культа. Отвечать не стало, Просто исчезла там и появилась в кабинете. Сняла плащ и села за стол. Мое внимание привлёк цветок, подаренный Богом. Он приобрёл ягоду, начавшую формироваться в центре созвездия. Готовить новые души? Рядом появилась Анфиса. «Нет, пока передохну. Вот отметки о мирах, кто и где остался». Быстро прописала номера, в которых оставила души. «Пойду отмечу. Отдыхайте». Анфиса моментально исчезла. Прикрыв глаза, сосредоточилась на мыслях о том, что я попрошу у демоницы. «Сможет ли? От этого я ничего не теряю, кроме надежды». Звякнув, в воздухе появился свиток и аккуратно опустился на стол. Взяв его в руки, сломала печать и посмотрела на текст. Меня приглашали на коронацию. Демоница, которую я наградила ипостасью, просит прийти. Интересно, зачем? Это ловушка? Дань вежливости? Ну, пожалуй, схожу развеюсь. Когда ещё в гости пригласят? С моей профессией? Никогда. На потолке собирались паучки, они явно взволнованно шуршали и суетились. «Что-то случилось?» — догадалась я. «Видите?» Цепочка потянулась к двери, открывая её, и вывели меня к пригорку на реке. Я уже поняла, что произошло, но всё же мне нужно было убедиться. Присев на корточки, заглянула в пещерку, где были уложены двенадцать змеиных яиц. «Так стоп, двенадцать?» На свет одна за другой выползали живые бронзовые змейки. Я протянула руку, и малышки начали собираться у меня на ладони. Размером они были совсем крошечные, чуть толще бельевой верёвки. и длиной сантиметров пятнадцать. Дождавшись последнего, тут же собрала их в шейный платок, стянув его с шеи. «Кажется, я знаю, где вы очень нужны», — установила часы на последний, посещаемый мной мир. Храм, возле которого я оказалась, был в плачевном состоянии, выглядел так, как будто его бомбили. Полнейшая тишина, словно он был брошен. Мне пришлось пробираться через куски статуй, досок, мусора, Когда всё же я смогла войти внутрь, то оказалось, крыши тоже нет. Вы вернулись. Откуда-то из-за руин появился шрец. Что здесь произошло? Нас пытаются стереть с лица мира. Совсем. Он вздохнул и оглянулся. Разрушили храм. Уничтожили адептов. А что даст, если вам вернётся и постась? К нам вернётся и магия. и мы сможем уйти домой, в другой мир. Здесь же все умрём. Я принесла то, что вам нужно. Развернула платок, прижатый к камню, показывая маленьких змей. О, божественный дар! Идёмте к алтарю. Он показал куда-то внутрь развалин. Пошла за ним в некое укрытие, и мы прошли через ход на уровень ниже, попадая в святилище. В нём стояли на коленях одиннадцать адептов. В моей руке появился посох, и, направив его на змеек, я позвала жреца. «Протяните ладонь, она сама выберет». Жрец подал руку, и одна из змеек, внезапно, словно маленькая пружинка, оттолкнулась от меня и, обвив его кисть, укусила прямо за вену. Затем начала таять, превращаясь в тату. «Давайте по очереди, но не затягивайте, у меня немного времени», — попросила я. Адепты начали подходить по одному. И через десяток минут моя ладонь с платком опустела. Небольшой алтарь-камень внезапно начал светиться. — Наше время здесь окончено. Жрец подошёл ближе. — Мы благодарим тебя. — Это моя работа. Внезапно смутилась. Третий раз меня искренне благодарят, они проклинают. — Нет, это ваше призвание. Смерть не просто так выбрала именно вас. Только вы можете услышать нужные души. Те, что ж, тут и постась. Я, но почему? Не смотрела на него. Ваша душа особенная, она чувствует то, что не слышит другая. Именно она возвращается раз в пятьсот лет и выполняет эту работу. И все не просто. Вы должны добровольно прийти. Насильно не получится вас привлечь. Откуда вы это знаете? Шокированно смотрела в его змеиные зрачки, которые сейчас светились. «Наш бог, великий змея Истшу, говорит с тобой, благодарит за нас. Ты ищешь ответы на вопросы, и это один из многих». Он развернулся и шагнул в свет алтаря. Следом вошли все остальные, растворяясь в нём. Он погас, становясь просто камнем, на котором лежали два парных браслета. Я подошла ближе, на нём горела надпись. «Только сила любви истинной пары оживет то, что создала сама смерть». Едва я села браслеты в руки, как храм дрогнул и начал рушиться. Поставив часы на ноль-ноль, я оказалась у себя в кабинете. Посмотрела на браслеты и убрала их в ящик стола. Сейчас меня ждёт визит к демонам, и я хочу быть там при полном параде. Кажется, в моём шкафу было несколько вечерних платьев.